Глава восемнадцатая Из дневника блогпост 21 марта приехала новая смена офицеров, а у старой начался похмельный синдром. Отходят от пьянки и собираются домой. Наш взводный тоже вышел из меланхолии. И пакует свои вещички. Видимо, уедет домой с незавершенной татуировкой, так как в месте, з а с о х ш и м и к р о в е н ы м и корками, с кожи сошли и некоторые элементы наколки. Мужик, сидящий в позе лотоса на фоне мечети, стал плешивым и выглядит теперь комично. Такое частичное стирание рисунка татуировки почти всегда обнаруживается после того, как з а ж и в а ю т порезы от первого прохода машинкой. А чтобы исправить и закрепить рисунок, наколку нужно повторить. Но взводный, видимо, боясь боли, поначалу все время переносил второй этап набивки тату на н е о п р е д е л е н н о е потом. И только сегодня сказал: "А хрен с ней, пусть остается как есть". 25 марта. Вчера у штабной палатки н о в ы е офицер ы устроил и шмон нашего БТРа. Только что в е р н у в ш и о с я из сопровождения хлебовозки. Наш железный дом они кружили со всех сторон и сами вытащили весь с к а р п на улицу. Искали водку, но ничего не нашли, хотя внутри б т е р а было спрятано больше десяти бутылок. Потом ко мне подошел майор Бояринов, это новый труженик штаба из последней смены офицеров, и спросил: "Куда водку дели? Какую водку?" Сделал я в ответ непонятливый вид. О чем вы, товарищ майор? Я не понимаю. Да после ваших сопровождений пол батальона с запахом ходит. Я знаю, что никто, кроме вас, водку не привозит. Но вы же сами видите, что водки в батарее нет. А значит, мы тут н и причем. Конечно, такой ответ майора не устроил, хотя н а больше он и не рассчитывал. А после этого разговора я понял, что кто-то р а с т р е п а л с я о том. Что народ несет нам деньги, и мы привозим бухло в больших количествах. Водители с шишек себе такого позволить не могут, максимум две-три бутылки. Мы же можем загрузить б/тр незаметно сразу несколько ящиков с водкой. Но где мы прячем бутылки? Я признаваться не буду. А бояринов этот т а еще гнида, как только он приехал в командировку, то каждый день по окопам стал шастать. И все вынюхивал, и вынюхивал, и длинный нос в и з в а л Говорят, что за то время, пока он здесь, уже пятерых в я м у посадил. В общем достал всех и пацаны собрали для него целый п е ч е ч н ы й коробок в шей. Коробку передали штабному писарю, и он выпустил насекомых прямо в майорскую кровать. После этого Бояринов еще несколько дней ходил по батальону и почесывался. Но вскоре и о си перестал на глаза показываться. Все время сидит в штабе и своего длинного носа не показывает. Не знаю, как это он еще наш м о н б т е р а приперся. 28 марта. Каждый день в разъездах, сопровождение наших машин. Объездили уже наверное всю округу. А вечером карты и шахматы. Счет, кстати, 58-52 в мою пользу. Один раз даже сравнялись, но потом я выиграл две партии подряд. Вчера отметили день внутренних войск. Скромно, много не пили. Пацаны говорили, что в батальоне были праздничные построения, вроде как кому-то кресты давали. Наш б т р это все не коснулось. 5 апреля. Третий день живем на блокпосту, а до этого Тут всегда стояла доновский бтр. Сначала я думал, что это кого-то из дивизии задушила жаба, то есть им жалко стало давать на усиление нашего блокпоста свои бтры. Но потом я понял, что это проделки нашего з а м п о т ы л а Нас специально сюда поставили, чтобы мы стреляли солярку. у проезжающих через блокпост ц и с т е р н Даже бочку 200-литровую сюда привезли. Дагестанские менты, что работают на выезде со стороны с а о р т а останавливают весь проходящий транспорт, а когда они тормозят какой-нибудь заправщик или грузовик с большими баками, тут и мы нарисовываемся. Помогите, говорим, БТР заправить, дайте хоть пол ведра солярки. Пока еще никто не отказывал. За два дня Набрали целую бочку и два бака нашего б т р заправили. Бочку соляркой потом забрали на кухню в батальон, а наша солярочка осталась в наших баках. Лёни нашел клиентов, продаем потихоньку. На въезде Чечни стоят командировочные менты. Кажется, они приехали сюда из Новгорода. Наши бойцы стоят посередине. Кто в окопах сидит? А кто ночью в секреты ходит? Старший блокпоста живет и бухает в своем отдельном вагончике. Сейчас сюда назначили старшим лейтенанта Безухова. р е д к о с т н а я гнидо и ч м у должен заметить. Пацаны ему в обед натуральное говно подмешивают, подкладывают тарелку мелкие порции, чтобы не унюхал. Когда мы были в туле и ходили в патруль вместо наших ментов, то разговаривали с двумя курсантами. которых встретили на маршруте. Ну, за жизнь свою рассказали, за службу. Оказалось, что брат одного из этих курсантов учился на одном курсе в военном училище вместе с Безуховым. Так его брат уже до майора дослужился, а наш Безухов еще даже из лейтенанта не вылез. Зная этого придурка не по наслышке, мы даже не удивились такому основательному в кавычках карьерному росту нашего взводного. А вообще на блокпосту мне нравится. Тут есть ларьки с пивом и продуктами, где солярку можно использовать вместо денег. Дождей нет, на улице тепло. Живем по-прежнему в БТЭре, наши дела никто не лезет, ни менты, ни офицеры нас не беспокоят. Зря КПН с нами не поехал. Он, наверное, решил навечно поселиться в палатке автозвода. А с нами теперь в качестве научика в БТЭре живет Маркилов Сашка, научик из другого экипажа. Он сам напросился вместо Капена, а последнего здесь мы ну, очень не хватает. Неским теперь в шахматы играть. 7 апреля. Сегодня Сашка Маркелов з а к о л ы м и л пару банок пива и бутылку водки. Оказывается, он у нас первоклассный сварщик. Дело в том, что местные решили установить решетки на окна своего ларька, привлоли электросварочный аппарат. А как пользоваться и м никто не знает. Вот тут и наш Маркелов, и м о й как пригодился. Я бы тоже подписался на такую работу, но, к сожалению, я даже не знаю, с какой стороны нужно подходить к этому аппарату. Теперь мы пьем пиво и грызем семечки, а безухов живет д о в н о 11 апреля. н а г и с т а н с к и е милиционеры тормозят все машины, что проезжают мимо. Всех водителей приглашают в свой в а г о н ч и к которые находятся рядом с нашим БТРом. Некоторые водители путаются и не понимают, куда им нужно идти. Некоторые прутся к нашему открытому боковому люку и даже пытаются вручить нам деньги. Но нам чужого не надо, ведь гусары денег не берут. Мне кажется, что эти менты берут мзду за п р о е з д через блокпост, абсолютно с о в с е х гражданских. И только один Байбула им не подластен. Байбула? Это местный всегда приветливый дед, который на своей повозке, запряженной в о с л а каждый день мотается туда-сюда, причем по много раз. Эй, Байбула, давай документы на проезд. Дагестанские менты всегда стараются подколоть проезжающего через блокпост старика. Пожалуйста, уважаемый, отвечает Байбула. Вот и шаг, бардачок под хвостом, сам бери, если очень надо. Или, например, Эй, пойбула, ставь шаг и иди на регистрацию. Нет, не могу, смеется старик в ответ. у ш а г ручник на работе, уедет без меня, пока я на вашей регистрации ходить буду. А два дня назад б о й б у л а п р о е х а л в блокпост, съехал на обочину, я остановился. Потом он р а с т е р и л на земле коврик и начал молиться. 12 апреля. Сегодня после обеда дагестанские менты устроили стрельбы по бутылкам. Не знаю, какая муха их укусила. Может, с о р е в н о в а н и я по стрельбе между собой строили, или день космонавтики отметили? Хотя вряд ли, ведь они не пьют. Всего собралось пять стрелков, которые стали п о л и т ь из своих пистолетов по пустым бутылкам, установленным в ряд в метрах 50 от нашего б т е р а иногда стреляли по одному, а иной раз и по два, по три человека одновременно. Импровизированное стрельбище лежало перед нами как на ладони, и грехом было не воспользоваться такой польбой, чтобы не пострелять самим. Тем более, что стреляли они по большей части мимо. Короче, момент очередного залпа милицейских пистолетов. Саня Маркелов взял весло и через открытую бортовую больницу сделал пару точных выстрелов по бутылкам. При этом ствол автомата наружу не высовывал, в следствие чего его выстрелов на улице слышно не было. По результатам первых двух таких залпов милиционеры, хоть и удивились своей меткости, но все же ничего не заметили и остались довольны таким результатом. А в третий раз Саня немного не успел за их залпами и сделал выстрел уже после того, как м и л и ц е й с к и е пистолеты прекратили стрельбу. Выстрелы из автомата милиционеры, конечно, не услышали, зато увидели, как разлетелась вдребезги бутылка. Видя такое, кто-то недолго думая крикнул: "Снайпер!" и вся толпа ментов, согнувшись т р и погибели, понеслась к своему вагончику. А кто-то сначала даже упал лицом вниз, а потом резко подскочил. Побежал догонять товарищей. Мы долго ржали, как кони, а еще больше развеселил тот факт, что менты так и не поняли, что снайпер стрелял из нашего б а т а л ь Вчера в Безуховом месте с его бойцами сменил зампатылу капитан к о ш е р н ы й Приехавшие с ним пацаны рассказали, что до этого капитан отсутствовал в батальоне почти неделю. Говорили, что ездил куда-то за форменным обмундированием для нас, но ничего не привез. По опухшему виду Зампателу батальоне сделали вывод, что кошерный нашу форму пропил прямо на складе, где он ее должен был получить. А наша одежда между тем уже основательно п о и с т р е п а л а с ь Если нас не переоденут в ближайшее время, то ходить будет не в чем. 15 апреля. Вчера была Пасха. Поэтому выпили только по одной банке пива. Больше алкоголь не употребляли из опасения возможных провокаций. После обеда через блокпост на чеченскую сторону проходила большая в о й с к о в а я колона. н В этот момент я и Пискарь сидели на б т р е и щ е л к а л и семечки. Это наше б е с п е ч н о е поведение возмутило командировочного милиционера Володю, который, прежде чем спрятаться в у к р ы т и и подошел к нам с поучением. Э, пацаны, чё расселись? Что не видите, какая огромная колона н п р ё е т на ту сторону? Да нам как-то по барабану о т в е т и л я. п р ё е т и пусть е п р ё е т нам то что. Вот вы дураки! Удивился Володя такой беспечности. А если е ё сейчас чехи долбить начнут, вы не подумали об этом? Да ладно, усмехнулся Пескарь. Несцы, что ты як маленький? Не, пацаны, это вы еще не доросли до ума. А я, пожалуй, пойду в з о д е посижу, а вы продолжайте сидеть тут, как пингвины на льдине. Володя зря прятался, так как с колоной ничего не случилось и на нее никто не напал. Но ближе к вечеру случилась беда, которая пришла с той стороны, откуда ее не ждали. Как только начало темнеть, около бтр объявились наш взводный Галеев и лейтенант Безухов, оба были п ь я н ю щ и е в полное говно. Товарищ сержант, отвезите нас в батальон! Сходу заявил Безухов, как только подошел к нашей стоянке. Я не могу вас отвезти, товарищ лейтенант, ответил я. Зная о том, что на блокпосту я могу выполнять требования только старшего офицера. Да ч ё ты л о м а е ш ь с я как маленький! Присоединился к просьбе Галеев. Ты настолько до первых окопов довези, а дальше мы сами пешком. Не, мы не можем, не сдавался я. И предложил им обратиться по этому вопросу к капитану к о ш е р н о г о А я вам приказываю, товарищ сержант! Чуть ли не срываясь на крик, прямо таки в з в и з н у л Безухов, топнув при этом ногой, не в силах больше терпеть такую неслыханную в кавычках наглость. Должен заметить, что лейтенант всегда обращался к солдатам исключительно на вы. Я вас в яме сгоняю, товарищ сержант! Вы до самого дебеля там гнить будете! А я говорю, что без указания старшего офицера никуда не поеду. Угроз безухого я не боялся, наоборот, они меня даже веселили. Ладно, согласился Галеев, хрен с тобой. После этого он пошел к вагончику к о ш е р н о г о и поволок за собой упирающегося и п р о д о л ж а ю щ е г о с ы п а т ь угрозами безухого. Я лично видел, как они зашли в вагон к о ш е р н о г о и мне было известно, что последний находится именно там. От вагона дальше, чем в туалет, он никогда не отходил, даже блевал прямо в вагоне. К БТРу эта парочка вернулась минут через пять, и Галеев, ткнув пальцем в сторону капитанского вагона, заявил: л к о ш е р н ы й дал добро, поехали». Если бы это я услышал от б е з у х о в а то все равно никуда бы не поехал, пока к о ш е р н ы й не сказал бы мне об этом лично. А Галееву я доверял, и не только я, но и Пескарь. который завел после этого двигатель и жестом пригласил отцов командиров в кавычках на броню. Вот сейчас я думаю, что с кошерным они все-таки договорились и, скорее всего, капитан разрешил им взять БТР. Но эти пьяные придурки по пути к батальону в о з о м н и л и себя р э м б а м и и начали п о л и т ь из своих автоматов в небо. Из-за этой стрельбы в штабе батальона начался переполох, и комбат даже гранатометчиков поднял на встречу нам. Высадив в горе десант недалеко от позиций, мы вернулись на блокпост, где нас уже поджидал Кошерный. Видимо, к этому моменту с ним уже связались по рации и уволили по самой негорюй. Первым Люлей получил п е с к а р ь Капитан схватил его за чуб и вытащил из люка. Ах вы суки, кто вам р а з р е ш и л с блокпоста уезжать? – запричитал Кошерный. – Какого хрен а и куда вы уехали? Естественно, нас он и слушать не стал, и свалил всю вину на нас. Тобишон тут не п р и д е л а х и мы уехали без его разрешения. Сегодня утром на блокпост приехал комбат Луценко и каждому из нас объявил сутки ареста. Наш батальон имеет свой зендан, который выкопали около оружейного склада еще в прошлом году и говорят, что он никогда не пустеет. Эту яму используют вместо г а л о в а х т ы И в принципе сейчас там сидеть не так холодно, как зимой. Я представить себе не могу, как пацаны сидели в яме, когда на улице стояли морозы. п и с к а р ь уехал батальон первым отбывать наказание. Я и Маркелов ждем с в о е й о очереди. 20 апреля в батальон меня отвезли на той же машине На которое вернулся после ареста Пескарь. Смерз як на м о р а з к о м дне, сходу сообщил он и посоветовал одеться теплее. Настала моя очередь и Саня Маркилов одолжил о мне свой вшивник. Когда меня спустили в яму, то там уже находилось двое бойцов: Решат из первой роты и Юра, которого прикомандировали к нашему батальону в качестве техника по связи. Решат? Толком не объяснил, по какой причине он залетел в Зиндан, хотя сидел в ней уже четвертые сутки. А Юра честно признался, что накануне вечером напился чуть ли не до белой горячки, после чего прямо около штаба устроил бучу с майором Бояриновым. Залетный командировочный находился в нашей компании недолго, и его вытащили уже через несколько часов. Мы и познакомиться толком не успели. Что он успел рассказать? Так это то, что до армии работал на военном заводе с необычным названием электроприбор, гей и приобрел навыки связиста. На этом заводе была своя ТС, и его взяли туда по большому блату. А я еще подумал тогда: завод не банк, туда всегда можно устроиться и без блата. Что же это за завод такой? А решат и я за те сутки в яме, наверное, рассказали друг другу за всю свою жизнь. Причем мой товарищ по осидке т рассказывал свою историю уже по второму или третьему кругу. Юрий он тоже за свою жизнь рассказывал, точно. А чем еще было заниматься? Только л я с ы т о ч и т ь К обеду пацаны приволокли нам кучу разных консервов, так что ели мы там от п у з а так как еды и воды было вдоволь. Первая серьезная проблема нарисовалась после того, как захотелось туалет по большому. Задолбался орать часовому, чтобы он вытащил меня из ямы. Я задолбался орать часовому, чтобы он вытащил меня из ямы. Решат тоже орал, что из мочи, но это не помогало, так как за то время, что он тут просидел, его крик уже был не такой сильный. з и н д а н специально никто не охранял. При смотре за ямой был возложен на часового оружейного склада, который стоял нескольких десятков метров. Находиться около ямы часовому запрещалось, и за этим лично следил майор Бояринов. Это мразь лично подходила несколько раз к яме и проверяла с е л и арестанты на месте. Вторая серьезная проблема проявила себя вечером. Заходом солнца стало холодно, и в шинник Маркелова нисколько не согревал. с к о р е е обозначилась и третья проблема, хотя правильнее будет сказать зашевелилась. Казалось, что все белые е в в ш и все, которые только были в округе, спустились к нам в яму и поселились в моей одежде. В общем, в течение всех суток, что я провел в яме, я ни на минут у не сомкнул глаз. Решад же периодически вырубался, а я был еще полон сил и никак не мог уснуть. В шее холод делали свое черное дело, ставя непрерывные опыты над молодым солдатским организмом, а полное испытывая его выносливость. В то время, когда р е ш а т не спал, мы рассказывали друг другу разные истории, пели песни и орали, призывая часового. Сначала я пел песню про коня один, потом его выучил и р е ш а т после чего он стал подпевать мне. Пытались разжечь костер, чтобы согреться, но огонь горел плохо, и от него было больше дыма, чем тепла. Когда Решат спал, я расхаживал по яме, приседал и отжимался. Мой коллега по несчастью, кстати, оказался серьезным парнем, родом из Башкирии, оттуда он и призвался в армию тот же год, что и я. Много разговаривали о религии, и на мое удивление Решат, будучи мусульманином, Весьма уважительно относится к православию и к христианам в целом. И было заметно, что он не лукавит, говорит правду. Только ш а й т а н ы и полные невежи могут оскорблять иноверцев из-за их другой веры. Так объяснил мне свою позицию Решат. Настоящий правоверный мусульманин никогда до такого не опустится, а силу нужно искать в вере и традициях наших предков. Ночью часовой, видимо, уснул и на наши крики не отзывался. Пришлось справлять нужду в консервные банки. А как избавиться от этих банок, подсказал р е ш а т так как он был уже опытным сидельцем. В общем, мы замотали их полиэтиленовые пакеты, а потом выбросили наружу. Утром меня подняли из ямы. После чего на продуктовой машине я уехал на блокпост и в б т е р е отогрелся и проспал целые сутки. А Сашке м а р к е л о в у повезло, так как комбат его амнистировал и в яму сажать не стал. Пятая м о Сегодня после обеда, по своему обыкновению, я и Пискар ь сидели на броне и грызли семечки. В это время на блокпост пришли местные дети. И в честь мусульманского праздника Курбан-байрам угостили нас разными сладостями местного разлива. Было неожиданно, вкусно и приятно. 12 мая. Сегодня наш б т р сняли с блокпоста. Когда мы вернулись в батальон, то офицеры устроили еще один шмон, который, как и прошлый раз, проходил у штаба. Водку, конечно, они не нашли. Да и по правде говоря, ее в тот момент у нас не было. Зато офицеры нашли много пустых банок из под пива. Даю вам сутки, заявил после шмона комбат Луценко, и отфутболил ногой пустую пивную банку, которая с характерным грохотом отлетела в сторону. А я в этот момент подумал, что пришла х а н а пискаревскому кудрявому чубу, так как последние две недели тех, кого сажали в яму по приказу комбату, Стригли наголо, но пуля пролетела мимо, и мы вздохнули облегченно, когда услышали: "Вам сутки на то, чтобы привести технику в порядок и быть готовыми к маршу". Оказалось, что наш новый отец-командир в кавычках решил выслужиться перед командованием тактической группировки и согласился на то, чтобы наш батальон отправили к черту на кулички, а куда именно пока еще никто не знает. В батальоне началась суета и возня по разбору и погрузке имущества. Мы же фактически были готовы к выезду уже через 10 минут после шмона. Нам осталось только погрузить наш бесхитростный скарб обратно в БТР, так как от мусора наш железный дом был уже очищен офицерами, проводившими обыск. 15 мая. Второй день обитаем в дивизии. Формируются колонны для отправки куда-то в Чечню. А куда именно мы должны поехать, еще не сказали. Вчера сопровождали нашу ш и ш и г у которая забирала последних бойцов с блокпоста. А по пути на блокпост по просьбе Иди к а б е л о в а заскочили на место, где дислоцировался наш батальон. Обошли все окопы и собрали кучу военного барахла, брошенного и забытого на старых позициях. У нас получилась целая горка из плачпалаток, котелков и лопат. Хозяйственный Эдик, ну просто не мог, все это имущество взять и бросить здесь. К своему удивлению я обнаружил, что наши позиции имели кучу ходов и переходов между окопами, вырытых полный рост, а также множество землянок разных размеров и назначений. Я был поражен тем, как много накопали наши бойцы за эти полгода, что мы тут стояли. При этом нужно учесть, что все это копалось исключительно вручную. Потом немного постреляли по бутылкам и даже устроили небольшое соревнование, но никто так и не выиграл, так как каждый из нас смог поразить свою цель с первого выстрела, а бутылки мы расставили на удалении не менее 100 метров. Когда вернулись к батальону, я встретил нашего штабного писаря и поздравил его с наградой. Его, в числе н многих бойцов и счастья. наградили крестом за отличие в службе, а он в ответ расспешил меня одной историей. От писаря я у з н а л что в тот же день, после того как меня вытащили и земы, Бояринов решил проверить оставшегося сидельца и в з я у с собой писаря, направился к зендану. А на подходе к яме он нашел сверток с нашей консерной банкой. Ага, уже что-то с в и с т н у л и и потеряли, когда волокли. Обрадовался находки майор и, подняв с земли сверток, стал разматывать его. И свертка сначала потекло на руки, а потом не на форму. Писарь сразу догадался, что за жидкость такая вытекает из пакета, и прыснул от смеха. Мне тоже стало смешно, слыша про это, а майор же не подав ни какого виду, отбросил сверток с банкой в сторону, отряхнулся и, как ни в чем не бывало, пошел себе дальше. Час назад БТРу подошел стрелок из вертолета, который будет сопровождать нашу колонну, и попросил у нас трассеры. Мы отдали все, что у нас было, а было у нас немного. Со всего экипажа нас кребли всего около десятка патронов. Играли с Капеном шахматы. Счет 64-61 в м о ю пользу. С минуты на минуту ждем команду на марш.